Маги вошла в маленький универсам на привокзальной улице, взяла красную корзинку, прошла турникет и стала искать глазами отдел свежие продукты. Отвергая легкий путь, взять и подать родным то, к чему они привыкли, она соблазнилась и со сметаной и шампиньонами. В отличие от Фредерика, Маги принадлежала к тем, кто в Риме живет как римляне. После архитектуры и местной прессы она готова была обследовать местную кухню, рискуя навлечь недовольство родных при подходе к столу. Машинально она обследовала отдел макаронные изделия – спагетти номер 5 и 7, зеленые тольятелли, пенне и целое скопище ракушек и вермишели, пользу которых она не улавливала. Испытывая легкие угрызения совести, она взяла пакет спагетти и коробку очищенных томатов на случай гнева обоих мужчин. Прежде чем направиться к кассе, она спросила у одной из продавщиц, где стоит арахисовое масло. «Какое-какое... арахисовое... извините за произношение». Девушка вызвала управляющего, который вышел и встал перед маги в своем голубом халате. «Арахисовое масло», — повторяла она. «Пент баттер». «Я понял». Он встал в шесть утра, как вставал всегда, принял товар и складировал его в подсобном помещении. Затем он отметил время прихода сотрудников, дал инструкции, встретил первых покупателей. Днем принял двух оптовиков и посетил банк. С 4 до шести собственноручно реорганизовал отделы шоколада и печенья, обеспечил пересортировку, которую полагалось делать. День шел без сучка без задоринки, пока неизвестная покупательница не потребовала у него чего у него в магазине не было. «Встаньте на мое место. Я не могу держать про запас все странные продукты, которые могут спросить. Текилу, лапшу из крабовых палочек, шалфей в вакуумной упаковке, моцареллу из молока буйвалиц, чатни, масло какао, бог знает что еще. Чтобы все это гнило на складе, пока не выйдет срок годности?» Я просто спросила. «Извините». Магия отошла вглубь магазина, смущенная тем, что дала повод для раздражения из-за предмета, который того не стоил. Арахисовое масло никакой срочности не представляло. У сына будет куча времени мазать себе бутерброды, чем ему вздумается. Для нее масло было просто способом доставить ему удовольствие в первый школьный день. Она отлично понимала точку зрения коммерсанта, и ничто не выводило ее из себя больше, чем продуктовые капризы туристов и всех тех, кто превращает еду либо в предмет ностальгии, либо в рефлекторное шовинистическое чванство. Ее удурчало зрелище соотечественников, которые при посещении Парижа скопом набивались фастфуды, их жалобы на то, что ничто не напоминает жратву, которой они привыкли давиться целый год. Она видела в этом чудовищное неуважение к посещаемой стране, и уж тем более, если речь шла, как в ее случае о земле, предоставившей убежище. Она обошла магазин, не думая больше про масло, и на секунду остановилась в разделе напитков. Арахисовое масло. А потом они удивляются, что каждый пятый американец страдает избыточным весом. Да и это их Кока-Кола. Голоса раздавались совсем близко. Из-за носа гондола, откуда маги достала упаковку пива, она поневоле подслушала разговор в полголоса между управляющим и двумя посетительницами. «Я, собственно, ничего против них не имею, но они всюду чувствуют себя как дома. Конечно, они высадились в 44-м, но с тех пор они захватили всю страну. В наше время хоть речь шла о нейлоновых чулках и о жвачке, а что теперь? Мой сын одевается, как они» развлекается, как они, и слушает только их музыку, а хуже всего их еда. Сколько я не готовлю своим-то в то, что они любят, а у них одно на уме – вскочит из-за стола и прямиком в Макдональдс». Маги почувствовал себя уязвленной. Делая из нее типичную американку, они подвергали сомнению ее добрую волю и усилия прижиться на новом месте. И это при том, что она была лишена гражданских прав, а затем выслана из родной страны, И мне ведомо понятие вкуса. Все это знают. Абсолютно безграмотные люди. Я знаю, я туда ездил. А вы попробуйте сами там поселиться, подытожил управляющий. Посмотрите, как вас примут. Маги слишком настрадалась от косых взглядов на улице, от перешептываний за спиной, от общей иронии, сопровождавшей любое ее появление в общественном месте вплоть до самых нелепых слухов, опровергнуть которые было невозможно. Сами того не желая, эти трое несчастных всколыхнули давнюю обиду. Самым парадоксальным было то, что если бы маги пригласили участвовать в беседе, она поддержала бы их по большинству пунктов. Хм. И они собираются править миром. Ничем себя не обнаружив, она направилась в отдел хозяйственных товаров, добавила в корзинку с покупками три бутылки бытового спирта и коробок спичек Прошла кассу и вышла. Снаружи угасал последний луч солнца, и день медленно наклонился к вечеру. Сотрудники магазина чувствовали первые признаки усталости, покупатели начинали спешить, так и полагается работать в марте месяце, в 6 часов вечера, в душной и сонной атмосфере незыблемого ритуала. Только вот откуда взялся запах сжженной резины и ударил в ноздри кассиршем, Одна из покупательниц дико закричала. Управляющий оторвался от журнала заказов и увидел, как за витриной колеблется странный огненный занавес. Языки пламени полностью перекрывали стекло и уже проникали внутрь магазина. Подсобный рабочий отреагировал первым и вызвал пожарных. Покупатели устремились к аварийному выходу. Кассирши испарились, и только управляющий, давно путавшись свою жизнь с жизнью магазина, не двигался с места загипнотизированной пляской красно-желтых бликов. Добровольцы из пожарной бригады Шалона на Авре не смогли спасти от огня ни железный занавес, ни полки, ни товары, ничего, кроме ящика слегка помятых яблок сорта Гренни.